Страшной формой своих очертаний. Подзорная труба была на триста или четыреста футов выше. Остальные их и казалось самый странный: отвесные скалы и срезанная плоская вершина, как пьедестал для статуи. Океан так сильно качал испаньел, что водахли стала в шпигаты. Ростры бились о блоки, руль хлопался о корму то справа, то слева, и весь корабль прыгал. Стонал и трещал, как игрушечный. Я вцепился рукой в бакштак и почувствовал, что меня мутит. Всё закружилось у меня перед глазами. Я уже успел привыкнуть к морю, когда корабль бежал по волнам, но теперь он стоял на якоре и в то же время ввертелся в воде, как бутылка. От этого мне становилось дурно, особенно по утрам, но пустой желудок. Не зная, что на меня повлияло, качка, или эти серые печальные леса, эти дикие голые камни, этот грохот прибоя, бьющегося в крутые берега, но хотя солнце сияло горячо и ярко, хотя морские птицы кишели вокруг и с криками ловили в море рыбу, хотя всякий естественно был бы рад увидеть землю после такого долгого пребывания в открытом море, тоска охватила мое сердце. И с первого взгляда я возненавидел остров сокровищ.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 А вдали амфитеатром поднимались холмы. Две болотистые речёнки впадали в пролив, казавшийся тихим прудом. Растительность возле этих речёнок поражала какой-то ядовитой яркостью. Скоробля не было видно, ни постройки, ни чистокола. Деревья заслоняли их совсем, и если бы не карта, мы могли бы подумать, что мы первые люди, посетившие этот остров с тех пор, как он поднялся из глубин океана.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 Но клянусь своим париком, что лихорадка здесь есть. Поведение команды, тревожившее меня на шлюпке, стало угрожающим, когда мы обратились на корабль. Матросы разгуливали по палубе и о чем-то переговаривались. Приказания даже самые пустячные они выслушивали у Грюма и исполняли весьма неохотно. Мирных матросов тоже охватило зараза недовольства, и некому было призвать их к порядку.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 Ответил капитан. Он не меньше нас с вами хочет уладить дело. Это у них каприз. Если ему дать возможность, он уговорит их не бунтовать раньше времени. Я предлагаю дать ему возможность уговорить их как следует. Отпустим матросов на берег погулять. Если они поедут все вместе, что ж, мы их захватим корабль. Если никто из них не поедет...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 Вся их угрюмость разом исчезла. Они так громко закричали «Ура», что эхо проснулось в далеких холмах и вспугнутые птицы снова закружили над стоянкой. Капитан поступил очень разумно. Он сразу ушел, предоставив Сильберу распоряжаться отъездом. Да и как же иначе было ему поступить? Ведь останется он на палубе, он не мог бы притворяться ничего не понимающим. Все было ясно, как день. Капитаном был Сильвер, и у него была большая команда мятежников. А мирные матросы, вскоре обнаружилось, что были на корабле и такие, оказались сущими глупцами. Возможно, впрочем, и они все до одного были восстановлены против нас вожаками, но слишком далеко заходить им не хотелось. Одно дело не послушание — воркотня и лентяничание, а другое — захват корабля и убийство ни в чем не повинных людей.